Глава тринадцатая Тед Дни тянулись нескончаемой чередой, а мы с Лондой так и не узнали ничего интересного. Других тайников в доме не нашли. Ее отец вел себя, как любой альтере, прикрикивал на нас, на своих девушек, и только дочь считал себе равной. Это было понятно и предсказуемо. Вот и в тот летний полдень мы сидели в саду вдвоем с Лондой, ее альтере ушли в город, решили немного прогуляться, а мы захватили чайник, чашки и устроились в беседке. «Думаешь, отец хранит бумаги в главном офисе?» Задумчиво спросила моя временная Ильтере. «Вряд ли», — ответил я. «Но не мешало бы удостовериться. Нам нужен план. На самом деле не все так сложно». Лонда смотрела на меня внимательно, будто желала заглянуть в душу. «Я могу проведать любимого папу на работе, только надо точно знать, когда он уедет на какую-нибудь встречу. Нас проводят в кабинет и предложат его подождать. Вот тогда мы и сможем обыскать кабинет». «Думаешь, там нет никакой защитной магии?» «Проверим, Ильтерея или кто. Уж защитную магию почувствовать сумею. И даже снять». Лонда подмигнула мне, и я улыбнулся. Странно, но рядом с ней было легко. Мы общались так, будто давно знакомы. В Лонде не чувствовалось Ильтере, заносчивая высокомерная. Наоборот, она будто стеснялась своей силой. «Хорошо, тогда так и поступим», — сказал я. «Уж внушить охране мысль, что дочку хозяина можно пустить в кабинет, я смогу». «Когда? Завтра?» Отец вроде упоминал, что обедает с кем-то из инвесторов. «Мы сядем в кафе офиса, увидим, когда он уедет, и нагрянем в гости». «Ты так это описываешь, что кажется, будто мы с легкостью сумеем воплотить задуманное», — ответил ей. «Я надеюсь на это». Лонда кокетливо поправила светлые локоны. «И какое кафе мы выберем?» «Там рядом находится мое любимое, яблочный бриз, в нем вкусные пирожные». «Пирожные?» «Да». Лондо всплеснуло руками. «Корзиночки с кремом и кусочками клубники, а еще шоколадные трубочки!» «Когда я была маленькой, папины Айтере часто водили меня туда». «Папины Айтере». Странно, но при этом у Лонды были довольно натянутые отношения с отцом. Хотя не совсем верно. Меня удивляло, что Лонда решилась выступить против единственного близкого человека. Наверное, действительно любила своих друзей, невзирая на их тип силы. И это достойно уважения». Вообще, Лонда сумела полностью поменять мое мнение о ней, что было редкостью. И, конечно, я уже понял, что не стану избавляться от новой Эльтере. Просто в нужный момент попрошу ее вернуть мне клятву. Следующим утром отец Лонды спокойно уехал на работу. Мы выждали около часа, а затем сели в серебристый автомобиль Лонды и поехали следом. Авто оставили на стоянке за пару улиц до офиса, чтобы меньше бросалось в глаза, а сами расположились за столиком в том самом кафе «Яблочный бриз». Отсюда прекрасно было видно все подъезды главному офису компании, который владел господин Лефенер. Кафе оказалось милым, бледно-зеленые стены с яблочными мотивами, небольшие желтоватые плафоны светильников, столы, застеленные скатертями в клетку. «Что будешь есть?» — спросила Лонда, изучая меню. «Выпью воды», — ответил я. «Ты от букой», — возмутилась она. «Я не люблю пирожные. Ты просто не пробовал их здесь. Я закажу на свой вкус». И когда подошел официант, Лонда попросила принести для нас фруктовый чай и корзиночки мозаика. Что это за корзиночки, я понятия не имел. Оказалось, это тонкие тарелочки из песочного теста, наполненные взбитыми сливками, а сверху выложены фрукты, действительно, как узор мозаики. Зеленые, желтые, красные кубики. Красиво. И на вкус оказалось восхитительно. Понравилось? Лонда улыбнулась, наблюдая, как я едва сдерживаюсь, чтобы не подобрать крошки, оставшиеся от корзиночки. «Да», — ответил я искренне. «Ты права, пирожные здесь выше всяких похвал. Вот бы сюда моих друзей». Я очень скучал. По Лали, по ребятам, по моей семье, которая всегда была рядом. В последние дни я ничего не слышал о них, да и мне было нечего им рассказать. Может, сегодня появится хоть что-то. «Так пригласи, в чем проблема?» — спросила Лонда. «Не стоит, чтобы нас видели вместе», — я покачал головой. «Скверно, да? Ладно, не будем о грустном. Раз пирожное тебе понравилось, закажем еще». И прежде чем я возразил, подозвала официанта. А пока наш заказ выполняли, мы внимательно наблюдали за офисом через дорогу. «Знаешь», — вдруг разоткровенничался я, «тут неподалеку находится колледж Дихомфри, в котором выросли мы с Дей. Мрачное местечко и директриса редкая самодурка. Но с колледжем связаны и хорошие воспоминания». Этот кулон Дея подарила мне на день рождения, перед тем, как мы надолго расстались. Я коснулся веревочки на шее. Деи тоже не хватало. И даже ее дракона. И жена с Ари. Всех, кто помогал мне перевозить Айтере из Тассета в Ивасон. «Не понимаю, почему ты не хочешь пойти туда и узнать хоть что-то о своих родителях», — сказала Лонда. Я уже открыл рот, чтобы возразить, но она не дала и слова вставить. «Я помню, почему ты не хочешь ничего знать, но никто ведь не заставляет тебя встречаться с ними». «Просто спросить, что-то для себя прояснить. Может, сходим туда?» «Нет». Я уже пожалел, что поднял эту тему. «Но, Тед, нет, Лонда. Мне безразлично, кто мои родители. Их никогда не было рядом. Пусть их и дальше не существует». К моему счастью, подошел официант и поставил на стол новые пирожные в форме яблока, посыпанного сахарной пудрой, а внутри оказался крем с цукатами. Я яростно кромсал пирожное ложечкой, а Лонда только покачала головой. «Ну и зря», — сказала она, подвигая свое лакомство. К счастью, на этом неприятная тема была закрыта, а стоило тарелочки опустить, как из здания напротив вышел отец Лонды и сел в автомобиль. «Наконец-то», — прошептал я. «Мы выждали минут десять, расплатились за пирожные и направились к офису Лефенера». «Госпожа Лефенер», — поклонился охранник на входе, — «ваш отец только что уехал». «Какая незадача», — огорчилась Лонда. «Надеюсь, я могу его подождать?» И я приправил ее слова своей магией. «Понятное дело, внутрь ее все равно пустят, но нам надо в кабинет». «Конечно», — ответил охранник, — «вас проводят в приемную». «А может, лучше в кабинет? Не хочу никому мешать». «Да, наверное». Мужчина посмотрел на меня чуть расфокусированным взглядом. «Минуту». Вскоре нас действительно проводили в кабинет и предложили чай, но Лонда отказалась». Я наконец-то убрал свое гипнотическое внушение, оно забирало много магии. Мы дождались, пока стихнут шаги секретаря. Понятное дело, он находился за стенкой, в приемной, поэтому действовать надо было быстро и осторожно. Мы проверили кабинет на наличие посторонней магии. Как ни странно, ее не оказалось. Зря сюда проникли. Или же отец Лонды решил сэкономить на магах? «Постой у двери», — попросил я Лонду, а сам принялся обшаривать все, на что падал взгляд. На столе было много папок с документами. Я просмотрел их, но все они касались работы. Снова работы. Стоп! Я едва не выронил папки, которые перебирал. Что-то интересное. «Что там?» Шепотом спросила Лонда. «Любопытные счета. Дай копир». Я скопировал несколько листов. «Что это за счета?» К ним прилагались квитанции, и я видел, что отец Лонды регулярно переводил на них деньги – «Может ли быть, что это финансирование той самой группы, списки которой мы уже добыли? Надо передать Лале и Джеффу». «Кто-то идет», — тихо сказала Лонда, прислушиваясь. Я тут же положил папку на место, и мы поспешно сели рядышком в кресло. А дверь открылась, и на пороге возник незнакомый мужчина. «Лонда», — улыбнулся он, — «мне сказали, что ты пришла». «Здравствуй, дядя Эд», — Ильтере поднялась ему навстречу и позволила поцеловать себя в щеку. — Да, хотел обсудить с папой вечеринку, но его нет. — Он не скоро вернется, — ответил дядя Эд. — Может, пройдешь ко мне? — И как долго его не будет? — Минимум час, он только уехал. — Тогда я лучше загляну позднее. Или обсудим дома. Эх, жаль. Я присмотрела иллюзионистов для вечеринки. Могут перехватить. Но ничего не сделаешь. — Я передам, что ты заглядывала. — Да, спасибо. Лонда улыбалась и казалась беспечно радостной. «До встречи, дядя Эд. Рада была повидаться». И мы покинули кабинет. Вышли на улицу и уже шли к автомобилю, когда Лонда сказала. «Эдуард — заместитель моего отца. Они много лет вместе работают». «Хорошо, что он не увидел ничего лишнего», — сказал я. «Да, это точно. Как думаешь, те счета, что ты скопировал, связанные с э, деятельностью отца в обществе?» «Проверим. Их надо передать моим друзьям». «Снова едем в гости к Лали? «Да, пожалуй». И мы сели в автомобиль. До дома Лали отсюда было ехать около получаса, и из окна авто я видел, как мелькнули стены колледжа Дихамфри. А может, Лонда права и... Нет. Не хочу, не желаю. Видимо, мой магический фон изменился, потому что Лонда спросила. «Мне остановить?» «Нет», — выпалил я. «Точно? Мы всего лишь зайдем и спросим. Если хочешь, могу сходить сама. Решайся, Тед. Неужели ты хочешь и дальше бегать от самого себя?» «Бегать?» Никто и никогда не смог бы обвинить меня в трусости. Почему-то слова Лонды больно задели. «Останови!» — отрывисто сказал я. Лонда свернула к колледжу, и две минуты спустя мы стояли у ворот. Самое скверное, что я снова чувствовал себя ребенком, которого притащили сюда незнакомые люди, забрав из приюта, даже местонахождение которого стерлось из моей памяти, потому что я почти не бывал за его стенами. Ощутил, как теплые пальчики Лонды сомкнулись на моей руке. «Идем!» Она уже не спрашивала, просто потащила меня к входу. Мы долго ждали, пока хоть кто-нибудь подойдет к воротам. Затем нам все-таки открыли. «Чем могу помочь, госпожа?» спросил пожилой мужчина. «Я хотела бы увидеть директора Дихамфри, – ответила Лонда. «Передайте, что ее хочет видеть госпожа Ле Фенер. «Подождите, пожалуйста, я доложу директору о вашем визите». И нас даже не пустили на территорию колледжа. Но я ставил на то, что сейчас вокруг Лонды устроят танцы, потому что приставка «Ле» куда выше, чем «Ди». Такие гости просто так не появляются. И действительно, назад дежурный вернулся почти бегом, долго кланялся Лонде и пригласил в кабинет директора. Знакомые лестницы и коридоры. Я не думал, что мне будет так сложно вернуться сюда. А с кабинетом Ди Хамфри было связано одно из худших воспоминаний. Визит Хайди Эволайт и ее приговор Айтере. А должна была пробудиться совсем противоположная сила. Сама директриса Ди Хамфри ожидала нас, сидя за столом. Она сильно подурнела за то время, что я ее не видел. Стала грузной, глаза будто уменьшились до щелочек. Госпожа Лефенер! Дихамфри поднялась навстречу Лонди. Чем обязаны такой чести? Хотела поговорить о помощи воспитанникам вашего приюта. Лонда снова нацепила привычную фальшивую улыбку, которую я уже научился отличать от искренней, и задать несколько вопросов. «Да, конечно!» — засуетилась директриса, почуяв деньги. «Что именно вас интересует?» что, а кто!» — поправила ее Лонда. «О вашем колледже мне рассказал мой друг». И обернулась ко мне. Ди Хамфри тут же впилась глазками буравчиками в мое лицо. «Он говорил, как вы заботитесь о своих воспитанниках». Лонда продолжала разливаться соловьем. «Благодарю! Стараемся для малюток!» Директриса являла собой сплошное благообразие. «Но дело в том, что Тед — сирота». Лонда трагически вздохнула, и Ди Хамфри последовала ее примеру. «Мы хотим отыскать его родственников. Возможно, вы могли бы нам помочь, а мы, в свою очередь, готовы обсудить поддержку вашего учебного заведения». «Сделаю все, что смогу». «Когда вы завершили обучение в нашем колледже?» спросила директриса. «Меня забрала отсюда Хайди Эволайт», ответил я. «Выяснилось, что вместо силы Ильтере у меня был потенциал Айтере, «А, припоминаю!» Ди Хамфри вгляделась в мое лицо. «Тед, Тед, да, конечно. Сейчас, подождите, пошлю кого-нибудь в архив». И она тяжело дошла до двери, позвала кого-то. Звук ее визгливого голоса тоже засел в памяти. И я снова чувствовал себя незначительным и жалким, несмотря на то, что прошло около десяти лет. «Все хорошо?» — шепотом спросила Лонда. Я кивнул. «Хорошо, просто замечательно». А Ди Хамфри вернулась с пыльной папкой. «Вот», — протянула ее Лонде, — «все, что мне известно. Мальчик попал к нам совсем крохой. Много лет тут провел». И покосилась на меня, а я делал вид, что вообще тут ни при чем. Не годится Айтере вмешиваться в разговоры или «Смотри», — Лонда протянула мне бумаги. Естественно, сведения о моих родителях здесь не было. Зато значилось название приюта, из которого меня привезли. «Благодарю за помощь. Моя Ильтере была сама любезность. «Напишите, чего не хватает вашим воспитанникам, и перешлите мне. Я постараюсь помочь». Директриса снова рассыпалась в благодарностях, лично проводила нас до ворот, и они с Лондой расстались едва ли не подругами. «Едем?» спросила Лонда, показывая листок с выписанным адресом приюта. «Не сегодня», — ответил я. «Хватит с меня. Нам нужно передать бумаги Лали». «Хорошо. Как скажешь?» сдалась она. На этот раз автомобиль остановился только у ворот дома Лауры. Здесь нам не пришлось ждать. Охранник тут же выбежал навстречу гостей. «Могу я увидеть госпожу Эодейнис?» спросила Лонда. «Увы, госпожа в отъезде», озадачил меня охранник. «Вернется к концу недели». «Тогда проводите нас к кому-то из ее Айтере. Хочу передать записку». Эльтерека признанно дуло губки. «Конечно, прошу за мной». Мы с Лондой переглянулись. «И куда же могла уехать Лали? Что-то случилось, а я и не знаю. Хорошо, хоть кто-то из ребят дома. В гостиной нас встречал Ник. Он не подал вида, будто удивлен таким визитом, только поблагодарил слугу и дождался, пока мы останемся наедине. «Тед, что-то случилось?» Напускное спокойствие тут же слетело с друга. «Мне надо, чтобы вы проверили кое-какие счета», — ответил я, а Лонда достала из сумочки спрятанные копии. «Думаем, это может быть связано со списком». «А где Лали?» «Уехала». Ник казался нервным. «Точно что-то произошло». Друг покосился на Лонду. «При ней можно говорить», — сказал я. «Лали с белым львом отправилась на поиски одной из подражательниц», — пояснил Ник. «Некой Кэти Дериан. Ты должен о ней слышать. Она была первой или вторая жена Айлера». «Она одна из подражательниц?» Я не сумел скрыть изумление. «Да, судя по всему. Лали и льву удалось раздобыть списки. Как только вернуться, будет большая чистка». Джефф уже готовится, но тут другое, Тед. Посольство Эвасона сгорело. «Что?» «Я замер, не веря своим ушам». «Ай, Жен жив», — успокоил меня Ник. «Но его и Дита погибла. Что теперь будет делать парень, не знаю. Мне бы с ним увидеться. Не подскажешь, куда они перебрались?» Джефф сказал в дом эо Тайрон. «Только представляешь, сколько там сейчас посетителей?» «Ваш визит вызовет вопросы». «Мы с Риет общались на приеме в посольстве», — тихо сказала Лонда. «Я могу ее навестить и предложить помощь. Как думаете?» «Возможно», — Ник пожал плечами. «Только захватите еще кого-то из Айтере. Иначе Тед быстро перемелькается с вами. В компании он будет привлекать меньше чужого внимания». «Да, вы правы. Тед, давай захватим ребят и поедем к твоим друзьям». «Хорошо», — ответил я. «Спасибо». «Было бы за что. Я свяжусь с вами, Ник», — сказал другу, и мы поторопились прочь. У меня в голове не укладывалось, неужели тассетцы совсем обезумели и решили избавиться от Эжена, учитывая, что и прошлый посол погиб здесь. Кому нужен такой дипломатический скандал? Он ведь точно не пройдет бесследно. Что происходит, фора их побери? Если бы знать...